Как бы чувствуя спиной его взгляд, Саид поспешил завернуть за угол здания и пришпорил коня. Сухов вздохнул. Холод одиночества охватил его, но переживать было некогда. Надо было обустраивать жизнь веренных ему женщин, размещать их на ночлег, готовить обед и прочее. Гулко звучали удары молотка. Сухов стоял на лёгком инкрустированном слоновой костью столике и прибивал фанерную вывеску над дверью помещения, в котором разместил сигарем. Ему помогала подавая гвозди Гюльчатай. На вывеске неровными буквами было написано: "Первое общежитие свободных женщин Востока. Посторонним вход воспрещён". Лебедев придерживал покачивающийся под тяжестью красноармейца столик, объясняя Сухого в паузах между ударами молотка: они же взяли ценные экспонаты. Какие еще экспонаты? Я же сказал барышням брать ковры похуже. Вот именно, похуже. Это же одиннадцатый век. Чем старее ковер, тем ценнее. Сухов спрыгнул со столика, приземлившись мягко и бесшумно. "Сейчас посмотрим, что они там взяли", проворчал он. Мимо прошёл Петруха с большим медным кувшином в руках. К нему присоединилась закутанная в чедру Гюльчатай, чтобы помочь теперь парню. "Они вас за хозяина принимают", хихикнув, сказал Сухову Петруха, как будто значит: "Вы их муж". Сухов насупился и погрозил ему пальцем. Из каменного колодца наверх вела узкая лестница. На ней, набрав воды в кувшин, поднимались Петруха и Гюльчатай. Парень обогнал девушку на две ступени и закрыл ей дорогу. Она испуганно остановилась. Открой личико, а? Покажись хоть на секундочку. Ты не думай, я никакой не будь Если чего, я по-серьёзному замуж возьму, женись, то есть. Мне ведь наплевать, что ты там чьей ты женой была. Ты мне характером подходишь. Откройся, покажи личко. А ты откуда приехал, Петруха, на ломанном русском спросила Гюльчатаи. Ты говоришь по-русски? удивился парень. Да, плохо. Рязанский я. Слыхал про такой город, Рязань. Отец с матерью у меня там. Открой личико, гульчатай, девушка засмеялась. Чего ты смеёшься? Ты смешно говоришь гульчатай, как мой маленький братик, ласково сказала она. Петруха неловко наклонил кувшин, и вода пролилась на каменные ступени колодца, соскакивая со ступени на ступень, покатилась вниз пепельными шариками, подвижными, как шарики ртути. Ой, как бусинки! У меня были такие, обрадовалась Дюльчатай, указав на катящиеся шарики воды. А открой личика, Дюльчатай! Она отрицательно качнула головой. У нас нельзя. Но я же сказал, не обману. Я посерьёзному, взмолился парень. Петруха всё больше нравился ей: рыжий, открытое в веснушках лицо, голубые беззащитные глаза, сердечко её учащённо билось. Абдулла на боялась, хотя он был красив мужской красотой, уверенностью в себе, стать весилый, но его она так и не полюбила, даже когда Абдулла обнял её в первый раз. К Петрухе же сразу прониклось доверие и симпатии. "Дюльчатая, ну открой личика", снова зовёл Петруха. В верхнем проёме колодца показалась голова Сухова. Отставить, прикрикнул он на парня. Я тебе дам личика, к стенке поставлю за нарушение революционной дисциплины. Дельчатая выскочила из колодца, подхватила кувшин, Сухов остановил её. Стой. Объявил барышням подъём. И вот что: с сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию. Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Дельчатая молча смотрела на Сухова. Вопросов нет, ответил за нее Сухов, и быть не может. Ступай. Девушка припустила под ворота помещения, над которым красовалась вывеска, с порога ликующе закричала остальным женщинам: "Господин назначил меня любимой женой". Петруховый дескколодца принял стойку смирно, начал оправдываться: "Я же по серьезному, товарищ Сухов, я на нее жениться хочу, лица как бы только увидеть". а то вдруг крокодил какой-нибудь попадётся потом казнишь всю жизнь давай давай таскай воду смягчаясь сказал сухов и направился к общежитию едва он вошёл в дверь как раздались крики в него полетели подушки и утварь сухов увёртываясь отбил рукой крышку кастрюли и в удивлении замер Жоны Абдулы все как одна задрали подолы платьев, чтобы прикрыть им свои лица. Сухов обалдело, смотрел на оголённые животы и пупки, на длинные до щиколоток полупрозрачные шальвары. Первая выглянула из-за своего подола, Гюльчатай. Не бойтесь, сказала она. Это наш господин. Женщины сразу же открыли свои лица Сухову. И он увидел, какие они разные, и очень красивые, и не очень. Но все смотрели на Сухова преданно и призывно. Сухов зажмурил на мгновение глаза.